А сразу же стал Воробьев, прозванный с первого дня Воробушком. Отчасти из-за фамилии, а отчасти из-за своей внешности. Он был маленький, несмотря на свои 14 лет, и за все время пребывания в школе не вырос и на полдюйма. Пришел Воробей вместе с парнем по фамилии Косоров из-за нормального детского дома, где он собирался убить заведующего школой. Как-то летним вечером Воробьеву по приказу, завдя дома, не пустили гулять, и он поклялся жестоко отомстить, убив заведующего. Косарев ждал единственного выстрела. Угову не могло быть, так как при револьвере был один патрон. Что произошло в кабинете, осталось неизвестным. Выстрела Косаров так и не услышал, а видел только. Как раскрылась дверь, и разъяренный заведующий стремительно протащил за шиворот бледного воробья. Впоследствии воробьев рассказывал, что когда он скомандовал руки вверх, заведующий упал на колени и лишь осечка испортила все дело. За это неудавшееся покушение и за целый ряд других подвигов воробья перевели в шкиду. Вместе с ним был переведен и его верный товарищ Косаров. Косарь, противоположность воробью, Был плотным здоровяком, но всегда ходил хмурый. Таким образом, соединившись в сламу, они дополняли друг друга. Жить на сламу означало жить в долгой и крепкой дружбе. Сламщики должны были всем делиться между собой. Каждый должен был помогать своему другу. Придя в шкиду, сламщики сразу поставили дело так, что остальные шесть шкетов боялись вдохнуть без их разрешения. Азаика Гога... Азаика Гога... Стал подобострастно прислуживать новым заправилам. Состав педагогов еще не был подобран. Воспитанникам жилось вольготно. День начинался часов в одиннадцать утра, когда растрепанная кухарка вносила в спальню вчерашний обед и чай. Не вставая с кровати, принимались за шамовку. Воробей, подтягиваясь на кровати, грозно покрикивал тоненьким голосом нагогу «Подай суп! Принеси кашу!» Гога беспрекословно выполнял приказания, бегая по спальне, за что милость его получал в награду папироску. Шамовки было много, несмотря на то, что в городе за стенами школы сидели еще на карточках и со осьмушками. Происходило это от того, что в детдоме было 15 человек, а пайков получали на 40. Это позволяло первым обитателям Шкиды вести сытую и даже роскошную жизнь. Уроков в первые дни не было, поэтому вставали лениво часам к двенадцати. Потом сразу одевались и уходили из школы на улицу. Часть ребят под руководством Гоги шла крохоборствовать, собирать окурки, другая часть просто гуляла по окрестным улицам, попутно заглядывая и на рынок, где, между прочим, прихватывала сладков, зазевавшихся торговцев, незначительные вещицы, вроде ножей, ложек, книг, пирожков, яблок и так далее». К обеду Шкида в полном составе собралась в спальне и ждала, когда принесут котлы с супом и кашей. Столовой еще не было, обедали там же, где и спали, удобно устраиваясь на койках. Сытость располагала к покою, как молодые свинки перекатывались, питомцы по койкам и вели ленивые разговоры. Крахоборы разбирали мерзлые ченоши тщательно отдирая бумагу от табака и распределяя по сортам. Махорку клали в махорки, табак к табаку. Потом эта сырая промерзлая масса раскладывалась на бумаге и начиналась сушка. Сушили после вечернего чая, когда с наступлением зимних сумерек появлялась уборщица и громыхая кочергой и заслонками затапливала печку. Серенький скучный день проходил тусклый, и поэтому поминутно брызгающая красными искрами печка с веселыми язычками пламени всегда собирала вокруг себя всю школу. Усевшись в кружок, ребята рассказывали друг другу свои похождения, и тут же на краю печки сушился табак. Самая дорогая валюта школы. Пумбрак, теплота, догорающие в печке поленья будили в ребятах новые мысли. Затихали, каждый думал о своем. Тогда воробей доставал свою балалайку и затягивал тоскующим голосом любимую песню. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. а зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Песню никто не знал, но из вежливости подтягивали. Песню никто не знал, но из вежливости подтягивали, пока Гога, ухорски тряхнув черной головой, не начинал играть яблочко на зубарях. Зубари или зубарики были любимой музыкой в шкиде, и всякий новичок прежде всего старательно и долго изучал это сложное искусство, чтобы иметь право участвовать в общих концертах. Для зубарей важно было иметь слух и хорошие зубы. Остальное приходило само собой. Техника этого дела была такая. Играли на верхних зубах, выщелкивая мотив ногтями четырех пальцев, а иногда и восьми пальцев. Когда зубарили сразу двумя руками. Рот при этом то открывался широко, то почти совсем закрывался. И от этого получались нужные высоты звуки. Спецы по зубарям доходили до такой виртуозности, что могли без запинки сыграть любой самый сложный мотив. Таким виртуозом был Гога. Будучи заикой, он не мог петь и всецело отдавался зубарикам. Он был одновременно и дирижером, и солистом шкидовского оркестра зубарей. Обнажив белые крупные зубы, Гого мечтательно закидывал голову и быстрой дробью начинал выбивать мелодию. Потом подхватывал весь оркестр, и среди наступившей тишины слышался отчаянный треск зубариков. Лица теряли человеческое выражение, принимали тупой и сосредоточенный вид. Глаза затуманивались и светились вдохновением свойственным каждому музыканту. Играли, разумеется, без нот, но с чувством, запуская самые головоломные вариации, и в творческом порыве не замечали, как входил заведующий. Это означало, что пора спать. В первые дни штат Шкиды был чудовищно велик. На 8 воспитанников было восемь служащих, хотя среди них не было никого лишнего. Один дворник, кухарка, уборщица, завшколой, помощница зава, И три воспитателя. Завшколы суровая фигура. Грозные брови, пенсне на длинном носу и волосы ежиком. Начало педагогической деятельности Виктора Николаевича уходило далеко в вглубь времен. О днях своей молодости он всегда вспоминал и рассказывал с любовью. Воспитанники боялись его, но скоро изучили и слабые стороны. Он любил петь и слушать песни. Часто, запершись на втором этаже в зале, он садился за роляль и начинал распевать на всю школу стенку Разина или дни нашей жизни. Тогда у дверей собиралась кучка слушателей и ехидно прохаживалась на его счет. Эва, жеребесто наш, зажал. Гласина, что у дьякона шаляпин непризнанный. За школой переехал в интернат с первого дня его основания и поселился на втором этаже. От интерната к квартиру заведующего отделял один только зал, который в торжественные минуты назывался «Белым залом». Стены «Белого зала» были увешаны плохими репродукциями с картин и портретами русских писателей, среди которых почетное место занимал портрет Федора Михайловича Достоевского. В качестве помощницы заведующего работала его жена, белокурая немка Элла Андреевна Люмберг или просто Элушка на первых порах взявшие на себя роль костелянши, но потом перешедшие на преподавание немецкого языка. Они-то и являлись основателями школы. Воспитателей было немного. Один студент, преподаватель гимнастики, получивший кличку «Батька», другой хрупкий естествовед, влюбленный в книжки Кайгородова. О цветах. Мягкий и простодушный человек, потомок петербургских немцев-аптекарей. Прежде всего, ненормальный питомник не принял его произносимого имени. Герберта Людвиговича сперва переделали в герб Людовича, потом сократили для герб Людыча, потом любовной и просто стали звать верблюдочем. И, наконец, окончательно закрепили за ним имя верблюд. Однако верблюда любили за мягкость, хотя и смеялись над некоторыми его странностями. А их у него было много. То подсмотрят ребята, как верблюдоч перед сном начинает танцевать в кальсонах, напевая фальшивым голосом мазурку, то вдруг он начинает мучить шкицев, настойчиво разучивая гамму на разбитом пианино, который не в добрый час оказался у него в комнате. Музыка у верблюдоча была второй страстью после цветов, однако все же он играть ни о чем не умел и за все свое пребывание в школе не поразило шкицев ни одним новым номером, кроме гаммы. Третий педагог был не то ни се. Он скоро исчез со шкидского горизонта, обидевшись на маленький паек и на слишком тяжелую службу у дефективных. Вследствие он был спортинструктором Всеобуча, а оттуда перешел в мясную лавку на должность Давальта.